Колония. Колония Лотос находилась далеко от Земли. Собственно, так её никто не называл. Кроме Кима и трёх членов экипажа, маленького челнока несмешно летящего по орбите Весты. Сверху посёлок действительно напоминал цветок лотоса, лепестками раскрытые солнечные батареи, жадно ловившие лучи далёкого солнца, и купол оранжерее в центре, под которым среди низких грядок Ютились несколько блочных домиков. Думаете, они обрадуются мне? Кем брёл по золотитый солнцем равнине к посёлку. Острые лепестки солнечных батарей выплывали из-за близкого горизонта, становились всё ближе. Скорее всего, его заметили и уже ждут. Не сомневайся. У них уже полгода не было гостей. Это голос Иры в шлеме. Она там на орбите с остальными пьёт горячий кофе. Ера осматривал серую поверхность астероида, изредка перекидываясь с ним парой слов. А, скоро нельзя будет. По крайней мере, пока он не покинет колонию. Всем, думаю, по корпусу, направляйтесь к тебе, встречай гостей. М-м, скорее я тут гость. Ладно, вижу, до связи. Ера жмокнула губами, и в эфире стало тихо. Белые скафандры сияли на солнце, только тёмные светофильтры на шлемах казались провалами в пустоту. Словно люди без лиц. Даже не люди, манекены наспех слепленные из белого пластика. Их было двое. Один из них, тот, что ниже другого почти на голову, приветственно помахал рукой. Над ними медленно поднималась в звёздном небе громада мёртвого космического корабля. "Капитан, добро пожаловать в наш скромный посёлок". "Я доктор". "Капитан занят подготовкой грузов к отправке". "Ну что ж, В голосе человека не чувствовалось никакого разочарования. — Мы давно ждем вас, прошу за мной. Тут не так просто найти наш входной шлюз. Похоже было, что они действительно соскучились по новым лицам. В колонии два десятка человек. Если быть более точным, двадцать три. Троим еще нет восемнадцати, двое уже ищут по утрам очки и опираются на трость. Остальные ещё молоды и полны энергии. Чистота и аккуратность внутри купола говорили об этом и не только. Посёлок действительно был скромным: четыре маленьких домика из стандартных блоков, склад и несколько палаток. Почти всё население было занято на небольших плантациях грибов и водорослей, того, что могло тут жить и кормить колонию. Тут и там белые халаты, перепачканные грунтом перчатки, усталые лица, лица Кемневольно отвернулся. Сопровождающий Кима снял шлем. Он был стар. На скулах искрилась седая борода, от глаз разбегались густые и глубокие морщины. Он улыбнулся, протянул руку без перчатки. Уно. Честно говоря, не знаю, как себя правильно называть. Губернатор, начальник, мэр. Выбирайте сами. А, можно просто господин Уно. Неуверенно спросил Ким. Продолжая улыбаться, Уна пожал плечами. Да как вам угодно, доктор. Мы узнали о вашем прибытии слишком поздно, хотели организовать встречу, но потом оказалось, что и организовывать особо нечего. Угощениями мы вас не удивим? Уна обвёл рукой унылые грядки. Экскурсию проводить тоже особо негде. Вот вы отсюда видите весь наш дом и всё наше хозяйство. Уютно, сказал Ким. Доля правды в этом была. Аккуратный посёлок внушал умиротворение и покой, то, чего не хватает в долгих многонедельных перелётах. По дорожкам и крышам домиков проползла тень. Огромный изувеченный корабль проплыл над ними, заслонив солнце. Я познакомлю вас с остальными, но немножко позже. Сейчас все заняты работой, а пока давайте пройдём в мой кабинет. Да не удивляйсясь вот тогда у меня есть кабинет, правда, оборудован он в самой обычной палатке. Вигенти, окликнул он парнишку, возившегося с огромной лампой над бассейном с водорослями. Вигенти, пожалуйста, принеси нам кипяток. Сейчас я угощу вас, доктор, тем, что мы тут называем чаем. Кабинет Уно был мал. Небольшой стол, старое кресло диван в диванном углу. Похоже было, что здесь он не только работал, но и жил. На стене карта колонии и окрестностей и фотопортрет Алекса Портмана. Острахт печально смотрел сквозь очки в нижний угол своей же пластиковой рабки. Под картиной искусно сделанная табличка с фамилией, именем основателя колонии, датой рождения и предполагаемой датой смерти. Портман. Он улыбнулся и привычным движением протёр пыль с рамки. Вы знали его, доктор?" Ким почесал головою. Он вернулся из поездок кэпера незадолго до моего первого рейса. Ким немного почтительно помолчал, а затем добавил: "Говорят, он был великим человеком". Она улыбнулся, нацепил очки и извлёк из ящика стола пачку исписанных листов. Между кривых строчек изредка прятались аккуратные карты и рисунки. "Здесь всё, доктор?" Когда я закончу, это будет достойный труд обоснователей нашей колонии и самой подробной. Уна вздохнул и наугад вытащил лист из середины стопки. Тот рейс был самым смелым и самым трагичным. У вас на земле не принято об этом рассуждать, просто голые цифры до да пары строчек в учебнике. А ведь это была целая жизнь. Ким кивнул и опустился на второе кресло, принесённая мальчишкой из недр посёлка беседа обещала быть долгой и неспешной я не представляю такого доктор а он это видел абсолютная темнота космоса и наше солнце как искра а вокруг безграничное кладбище мёртвых комет огромных как целые миры Их корабль провел там почти год, изучая до того невидимую часть нашей Солнечной э, системы. Их было семеро. И среди них тот, чье имя мы стараемся не упоминать. Тот, кто совершил роковую ошибку в навигации. Корабль пострадал от столкновения с потоком, а Портман выжил и смог сам ликвидировать утечку воздуха. Но вот починить корабль и вернуться домой он не мог. Один на исколеченном пустом корабле так далеко от дома и солнца. Вот что нам и представить-то нельзя. Он провёл там 8 лет. 8 долгих лет в попытках починить двигатели и проложить обратный курс. А у вас сохранились копии судового журнала? Он пристально взглянул на Кимов сквозь очки и усмехнулся. У нас сохранился сам журнал и много ещё такого, чего нет в ваших музеях, кроме дневника капитана Портмана. Я подавал не одно прошение, но быстро на земле у нас ничего не делается. Уклончиво заметил Ким: "Наберитесь терпения и верьте в лучшее. Только и приходится. Вы не откажетесь взглянуть на наш музей?" охотно. "Ну тогда сразу же после чаю." Да, это мы зовём чаем. Уна засмеялся, разливая зеленоватый настой по пластмассовым чашкам. Однажды он высадился на комету сам. Он понял, что потери воды и атмосферы слишком критичны, и на обратную дорогу не хватит ни того, ни другого. С помощью грузового челнока он опустился на одну из комет и провёл там почти неделю, заготавливая лёд. Это была Героическая неделя без сна и отдыха. Мы часто представляем на наших пятничных встречах, как капитан Портман сидел на ледяном утёсе в призрачном свете далёкого солнца и выискивал на небе дом. Любой из нас отчаялся бы или сошёл с ума. Кстати, доктор Конечно, сегодня не пятница, но мы планировали собрание в честь вашего прибытия и годовщины обратного пути. Вы не хотели бы с радостью. Между тем, чай был не так уж и плох. Немного отдавал водорослями, но скорее всего из них его и делали, экспериментируя с ферментацией. За второй чашкой Уна долго рассказывал о проблемах колонии, перебоях с поставками воды и запасных частей для ремонта, плохой связи, неурожаи, болезнях и подготовке к большому празднику. Главным вопросом, беспокоившим его, было бесплодие. У нас четыре пары в посёлке, четыре семьи. Последнюю свадьбу мы праздновали месяц тому назад, поэтому в случае смастерили из запасных блоков отдельный домик, вроде этого, с остеплицей. Но это напасть, скорее всего, последствия космической амнезии. Но мы все надеемся, что это лечится. Поселок без детей, доктор, лишен того счастья, которое должно быть в любом поселении. Я осмотрю всех и дам рекомендации. Пообещал Ким. Глаза старика засверкали радостью. «Еще чаю, доктор». Вечер был даже веселым. За долгий месяц перелета от базы к вести Киму до смерти надоели припасенные сериалы, разговоры об очередных поломках с Ирой и другими. Сейчас, наблюдая за сценками, разыгранными с помощью нехитрого реквизита и отточенного до мелочей сценария, он думал о том, что жизнь здесь, на окраине пояса астероидов, не лишена своих радостей и своих героев. Вернишка Ундови страшно нервничал. Он играл капитана Портмана, его высадку на Каллисто во время обратного пути. Там ему удалось найти обломки старого исследовательского зонда и починить систему связи. Ундови стоял в плаще из целлофана, на утёсе из пустой коробки и смотрел на водопад поток жидкого аммиака, падающий в озеро. А огромный Юпитер был нарисован прямо на стене. Одна из самых захватывающих историй, шепнул Уна, наклонившись к Киму. Немного приукрашенная, хм, полагаю, что никакого нападения не было, но вот озеро очень даже может быть и зонт. Его обломки есть в нашем музее. Вы видели? Экскурсия в музей была час назад. Действительно впечатляло. Сколько можно сделать усилиями небольшой группы людей с помощью безграничной любви к основателю колонии? Наш главный экспонат там, говорил Уна и показывал вверх, где бесшумно летел по орбите Весты гигантский мёртвый корабль Астра. Ионный исследовательский корабль капитана Портмана. Вы бывали на нём, доктор? Однажды. Старик поджал губы. И я хотел бы, и каждый из нас. Наверное, там всё сохранилось как тогда, в последний день перед тем, как капитан Портман достиг орбиты Земли. Его кресло, мониторы, термос. Хм. та рубка, в которой он слышал голос звезды. Неизвестный радиосигнал из других миров. Когда он пересекал орбиту Нептуна. Когда-нибудь. Когда снимут карантин. Не утешайте меня, доктор. Я знаю, насколько опасна космическая амнезия. Иначе бы капитан Портман не основал эту колонию для таких, как мы. Он отдал всё, что ему причиталось. за завершение экспедиции на основании нашего поселка, прежде чем исчезнуть навсегда в новом рейсе к другим мирам. Ким кивнул, украдкой взглянул на морщинистое лицо Уна, на огромный портрет на стене на свои руки. Как вам спектакль? Голос Уна выдернул его из раздумий. Это потрясающе. Они начали готовиться едва узнав, что вы прибудете к нам. После ужина ещё посмотрим историю о встрече с блуждающим астероидом, её ставили самые младшие, так потому не судите строго. Уна улыбнулся. Поразумеется. Вы, не против, я отойду на несколько минут. В посёлке было тихо и безлюдно. Все собрались в столовой, а покинутые домики смотрели на Кимо пустыми окнами. В темном небе очередной виток завершала полуразрушенная астра. Ким нацепил шлем и наладил связь. «Ира, ты тут?» «Куда же я денусь? У меня дежурство. Ой, остальные трехмонтарно. Как там дела?» Они умирают. Из эфира донесся сдавленный смешок. «Ну, клоуны дал, как и не живут. Пять-шесть лет и все. Они даже не настоящие люди». Прекрати. Ты что там про них всем местным колоритом? Ты что забыл, они да не все неудачные коты от этого придурка Портмана, только разного пола и возраста. Он успел на станковате их в королевном репликаторе для трансплантационных органов. Что, сумма от этой ночевки с кухни не слишком царапнула? Он нумеровал и беседовал с ними о жизни, изредка добавляя в коллективную огонь. Кем вздохнул? Ну, чего ты там замолк, а? Расстроился, что ли? Через два-три года от них ничего не останется. Закроем этот санаторий и сдадим в утиль корабля вместе с музеем. Хорошо, что этим чудикам память успели почистить, прежде чем отселить поселок. Иначе бы ты торчал здесь целый день в колонии психов. Как там? Они все еще болтают о космической амнезии? У них тут лекарств и воды мало. Можешь добавить в груз завтра? Не вопрос. А сам что, возвращаться не собираешься? Ким ответил не сразу. Я подожду груз, проверю, чтобы всё было в порядке. А хорошо. Ну и скучаешь там? И снова повисла тишина. Ким долго смотрел на заваливающийся за горизонт остов корабля, на немерцающие звёзды. Наверное, в такой тишине можно услышать тот голос звезд, даже без радиостанции. На что он, интересно, похож. Доктор! Уна стоял в дверном проеме и опирался на трость. — Вы идете? Не начинаем без вас, а мальчики уже готовы. Да — Да-да, конечно. Ким улыбнулся и положил шлем на край неровно обтесанного камня. — Уже иду.